Глава вторая. Двадцатью днями раньше. Моя сестра живет в двухэтажном георгианском особняке с каминами, зателевыми карнизами и ставнями, покрытыми полуматовой краской. Красиво, что ж там говорить. За версту несет деньгами и статусом. Дом Ада расположен в том самом районе, который мы с ней в детстве обожали. После школы мы частенько бродили по пищ-авеню, Наблюдая, как наши ровесницы вылезают из дорогущих машин, одетые в форму частных школ, залезными хвост волосами, как они вальяжно идут по извилистым дорожкам к огромным особнякам, покачивая этими своими хвостами, а следом за ними тянутся родители кто в жемчугах и бриллиантах, кто с массивными золотыми часами. Ада всякий растыкала пальцем в белозубы улыбающихся мужчин на крахмальных сорочках и начищенных до блеска-ботинках, и говорила, Вот за такого я замуж выйду, когда вырасту». И вышло таки. С точки зрения моей сестры, внушительный счет в банке, как у и ее мужа-финансиста. Это лубрикант покруче любого дюрекса. Лавируя между множеством машин, припаркованных возле дома, я слышу смех и музыку. А ноздрище хочет запах барбекю, долетающий из-за ограды. На прошлое один из я ничего не принесла к столу и нарвалась на ехидный комментарий сестры насчет гостевого этикета. Поэтому вчера полночи проторчала на кухне, чтобы приготовить крамбл с сезонными фруктами. Неловко прижимая к боку стеклянную посудину с десертом, я беру золотонное кольцо массивного дверного молотка и, постучав, жду, переминаясь ноги на ногу. Волноваться глупо. Я знаю всех, кто сегодня собирается у Ады. Но встречаться с семьей мне тяжело. Родители так и не согласились с моим решением оставить карьеру маркетолога. С их точки зрения бросать все ради писательской стези безрассудно и безответственно. Они не понимают, что заполучить в свое распоряжение агента, особенно такого мастера своего дела, как Лара, все равно что приручить единорога. Парадная дверь распахивается, и меня встречает Итан с бокалом красного в руке. «Элоди!» — радостно восклицает он. «Заходи скорее, заходи и присоединяйся к вечеринке». «Мужа моей сестры обожает вся семья. И хотя мы с ним ладим, я все равно чувствую себя кошкой, которую всучили заедлому собачнику». Итан провожает меня к двери, ведущей в сад, и на секунду я останавливаюсь, оглядываясь по сторонам. «Моя сестра никогда ничего не делает наполовину. Передо мной возвышаются два шелковых шатра, украшенных флажками и электрогирляндами. На деревьях висят бумажные украшения» легонько покачиваясь на летнем ветру. Слева ряд деревянных столов, где сырные тарелки и разноцветные миски с салатами теснятся рядом с десертами, а справа шипит и щелкает мясо на гриле. Я несу свою крамболу мимо красиво расставленных пирожных Павлова и бисквитов королевы Виктории, попутно замечая, что изгородь успели перекрасить в темно-синий, а летний домик — в дымчатой розовый. В общем, вечеринка образцова — Красивые дорогие люди среди красивых и дорогих вещей. Едва успев взять бокал, я замечаю родителей. Они сидят вместе на качелях. В том, как папа с мамой смотрят друг на друга, чувствуется близость, какая возникает между людьми после 35 лет брака. Папа легонько обнимает маму за плечи, другой рукой держа бутылку с сидром, а мама расслабленно прижалась к нему, потягивая вино. Он что-то шепчет ей, слегка прищуриваясь и она краснеет и шутливо и легонько шлепает его по коленке. Лет в тринадцать я бы похихикала над ними, но в свои двадцать восемь уже немного завидую. Я тоже хочу таких отношений, спокойных и крепких. Может, у меня такие были бы, думаю я, впервые за долгое время вспоминая о Ноа, о том, как его руки бережно раздвигали мне ноги, пока он шептал на ухо слова любви в кровати отеля в Копенгагене, куда неожиданно увез меня на выходные. И о том, как он лежал такой неподвижный на больничной койке, весь опутанный трубками, капельницей, проводами датчиков, едва дыша из-за боли в сломных ребрах. Затолкав воспоминания как можно глубже, я снова оглядываясь на родителей. Мама вся сияет, да и папа тоже. Но вовсе не из-за моего появления. Это ада вызывает у них такую гордость. Сестрица окружает компанией женщин, которых словно на одном заводе собирали. Одни и те же длинные платья с цветочным узором, Высокие каблуки и волосы чуть выше плеч, уложенные теми самыми небрежными пляжными локонами, на создание которых обычно уходит не меньше часа. Ада запрокидывает голову и смеется. Неизменная королева Бала. Наше с ней родство очевидно для всех. Даже мама путается, глядя на наши детские фотографии. У нас одинаковые резкие скулы, крепкие подбородки и длинные ресницы, но у меня губы были пухлые. Однако у Ады глаза серые, а у меня зеленые. Эти цвет волос слегка различается. Ее оттенок ближе к карамельному, а мой к медовому. Ада старше меня на четыре года и повыше на треть головы. Правда, аттестата о полном среднем образовании она в свое время так и не получила, да и в университет не пошла. Но это не помешало ей дачно выйти замуж, заиметь роскошный дом, новенькую машину и супруга, словно с журнальной обложки. Мне же родители прочили два пути. Либо университет, а затем карьера и насыщенная жизнь в центре. Либо брак, ипотека и дети. Я пошла по первому пути, но затем отклонилась от него, и теперь родители воспринимали меня как некий сломавшийся механизм, нуждающийся в починке, В то время как способность моей сестры поцепить правильного мужика всячески восхвалялась, все мои достижения ценились не выше поломанных безделушек, найденных на дне мусорного бака. Что ж, если полки магазинов украсит книга с моим именем на обложке, возможно, мама с папой начнут смотреть на меня так же, как сейчас смотрят на аду. Я беру еще один бокал. В этот момент подходит мама. «Милая, а я и не заметила, как ты появилась». Я вымучиваю широкую улыбку, прежде чем обернуться. «Да я пришла-то всего пару минут назад. Отлично выглядишь». Добавляю я, оглядывая темно-синий пляжный костюм, который мама прошлым летом ухватила на распродаже в Маркс и Спенсер. К тому же она похудела, всего на несколько фунтов, но, честно говоря, на лишний вес она и так никогда не жаловалась. «Хожу на горячую йогу вместе с Адой», — улыбается мама. «Это по тем купонам, которые я тебе на день рождения подарила?» «А, так вот откуда они взялись!» Ее улыбка становится шире. «Веришь, нет, совсем из головы вылетела!» «Вы бы хоть предупредили, что пойдете!» Отвечаю я, стараясь не выдать обиду. Я бы тоже подтянулась. Мама отхлебывает из бокала. Чем старше становишься, тем сложнее удерживать прежний вес. Давным-давно у меня тоже была такая фигура, как у тебя. Я тебе так скажу, Элоди. Мужики, как вино, с возрастом хорошеют, а женщины в этом смысле, как мясо, с годами только портятся. «Ладно, пойдем», — добавляет она. «Поздороваешься с папой». Мне пересказывают последние новости, и когда свежие сплетни заканчиваются, мы просто сидим в уютном молчании. Я допиваю второй бокал Мерло, и у меня уже кружится голова. Если Ада знает, что я здесь, но до сих пор не подошла поздороваться, это грубейшее нарушение того свода правил степпорской жены, которого она так старательно придерживается. Краем глаза я замечаю ее бледно-голубое платье. Сестренка фланирует по лужайке, одаривая притворно любезной улыбкой то одних гостей, то других. И едва ли не в тысячный раз, невольно задумываясь, как мы умудрились вырасти такими разными, и откуда между нами появилась такая холодность. Мама с восторгом оглядывает сад. «Красота-то какая! Правда, Мартин? Видно, что Ада изо всех сил потрудилась над оформлением. Надо и нам как-нибудь забор перекрасить». Папа кивает, а я с трудом удерживаюсь, чтобы не закатить глаза потому что уж ада-то точно не трудилась над забором. Подловить ее с малярным валиком и банкой краски оттенка сапфирвый салют так же маловероятно, как в шерстяных носках и кроксах. «Тебе эту лампу на крыльце уже починили?» — поворачивается ко мне папа. Я отрицательно качаю головой. Я отправила домовладельцу письмо, но он на любой вопрос отвечает, в лучшем случае, через неделю. «Не трать время», — бурчит папа. «Сказал же, зайду и сам сделаю». «Спасибо, но я уже говорила. Если ты там что-то не то припаяешь, оно сломается, отвечать буду я, и могу потерять депозит». «Ну да, а под дверями в тесноте болтаться зашибись, как весело». Мне тут же представляется, как тот мужик в очках маньяка идет за мной вечером до самого дома, тихонько поднимается с по ступенькам, пользуясь тем, что уличная лампа не работает, И пока я судорожно шарю по сумке в поисках ключей, жарко сопит над ухом. «Ты в порядке, лапушка?» — спрашивает мама. «Какая-то ты дерганная сегодня». Я киваю. Про парня, который вроде бы преследует меня, я пока не говорила ни ей, ни папе. Не хочу, чтобы они разволновались, особенно у Ада на вечеринке. «Таких хлопот можно было бы избежать, если бы ты купила жилье, а не снимала». Продолжает мама с интонациями школьной учительницы, распекающей непутевую ученицу. «Только деньги зря тратишь». Я на секунду прикрываю глаза, гася нахлынувшее раздражение. Подобный разговор происходит стабильно раз в месяц. Мама с папой купили свое первое жилье в 1984 году за 34 тысячи фунтов, и все никак не могут понять, что из-за взлетевших цен на рынке жилья и снижение зарплат и потечные взносы сейчас совершенно неподъемные. Все мои знакомые ровесницы смогли обзавестись собственным домом только благодаря каким-нибудь родственникам, благополучно почившим и оставившим утешение жирное наследство. Ну или как ада за богатенького замуж выскочили. Поняв, что я не желаю в сотый раз обсуждать жилищный вопрос, мама решает сменить тему. «Кстати, у тебя кавалер не появился?» «Вот так». От удирал да к харибде попал. «Похоже, придется взять еще один бокал вина, чтобы вытерпеть этот разговор до конца». Папа, извинившись, уходит проведать Итана, и постепенно вокруг гриля собирается целая мужская компания. Зять бросает на решетку кусок мяса, из -за и из-за пламени тут же вздымается вверх, шипя и плюя с искрами, и мужчина наблюдает за ним с детским восторгом. «Нет пока, отмахиваюсь я. Мама огорченно хмурится». С тех пор, как не стало Ноа, у меня так и не появился ухажер. Мои родители обожали Ноа. С ним было легко и весело. И когда мы приезжали в гости из Лондона, он всегда покупал для мамы букет цветов, а для папы бутылку сидра. Теперь они почти так же любят Джека. И мне совестно, что я не могу стать прежней. Ведь родители отчаянно хотят видеть меня счастливой и благополучно устроившейся. Со смерти Ноа прошел уже почти год, но я все равно пока не готова к новым отношениям. В смысле, я сейчас сосредоточилась на своей книге, добавляя, чтобы отвлечься. Сегодня все утро просидела в библиотеке, придумывая новые идеи для своего агента. Мама хмурится еще пуще, и мне становится обидно. Я только сейчас понимаю, как отчаянно мне хочется, чтобы она тепло улыбалась и сыпала вопросами, как делает всякий раз, когда Ада объявляет об очередном бессмысленном ремонте. Помню, какой гордостью улучились мои родители в тот день, когда я оканчивала школу. Мама тогда надела лучшие туфли, атласные, с маленькими бантиками. Обычно она приберегала их для самых-самых торжественных мероприятий. А папа плакал, глядя, как я топчусь возле застиранной синей шторы с пластиковым свитком в руках, служившим реквизитом для фотографий. Я стала первой в нашей семье, кто поступил в университет. Но это достижение померкало в сравнении с блистательными подвигами Ады, ее роскошной свадьбы, На Амальфитанском побережье. Роскошным домом, роскошной машиной и роскошным мужем. С тех самых пор, как я решила написать книгу, между мной и родичами словно выросла стена. Все идет просто замечательно. Вруя, хотя мама ни о чем и не спрашивала. От этой лжи в стене между нами прибавляется кирпичей. Лара говорит, рукопись вызывает большой интерес, просто огромный. Так что ждем таких же больших контрактов. Лара? — хмурит брови мама. «Мой литературный агент». «Агент?» «Лара из Бэквард и Голд». «Ах, да, точно». На этом разговор снова прерывается. Мама первая нарушает повисшее молчание. «А от Рабеллы есть какие-то вести?» «Рабелла — основательница и генеральный директор ACH Marketing. Последний раз мы с ней виделись, когда я подавала заявление об уходе». Через девять месяцев Арабелла вместе с неким солидным инвестором основала еще одну компанию и спросила, не хочу ли я устроиться туда. Но на тот момент у меня уже появился агент, и я не смогла бы одновременно заниматься и карьерой, и книгой. В итоге я отказалась. Родители знали о моей давней любви к писательству, но, судя по всему, им и в голову не могу прийти, что я брошу работу, дабы строчить романы. Сказать по правде... Я пошла в престижную маркетинговую компанию только ради того, чтобы угодить папе с мамой. Но после смерти Ноу сочла, что мое счастье куда важнее, чем работа, которой мои родители смогут хвастаться перед друзьями. «Нет», — отвечаю я честно, — «я уже давно не получала от нее вестей». Мама задумчиво гоняет в бокале остатки Мерло, не глядя на меня. «Знаешь, дорогая, пожалуй, тебе стоит позвонить ей и узнать, требуются ли еще твои услуги». Эти слова обжигают болью, резкой, колючей, как будто мама случайно прокинула мне на колени стакан с кипятком. Она и впрямь меня не понимает. Вернее, если уж называть вещи своими именами, попросту не желает понимать. Некоторые люди годами пишут и не добиваются даже половины того, чего удалось добиться мне. Не дождавшись ответа, мама поднимает голову и сурово смотрит мне в глаза. «Тебе всего двадцать восемь, Элоди. Но все равно стоит быть поаккуратнее» иначе когда перевалит за тридцать ты однажды проснешься и поймешь что совершила ошибку которую уже не исправить что тебе уже под сорок и похвастаться до сих пор нечем ни дома ни мужа ни карьеры ни детей ради чего надо было влезать в долги оплачивая учебу в университете чтобы ты потом в кофейне работала мама еще никогда не говорила со мной настолько прямо мирло основательно развязал ей язык и теперь она меня просто таки Без ножа режет. «Ты у нас всегда была умненькой!» Мамины пальцы крепко стискивают мою руку. «И мы не сомневались, что именно тебе должны достаться все блага. Мы волнуемся за тебя, детка. Нам хочется, чтобы ты была так же счастлива, как твоя сестра, а не сидела возле разбитого корыта». От сравнения с адой стена между нами становится еще на пару слоев толще. Настойчивые мы... Ясно свидетельствует, что мама с папой уже поговорили и сошлись на том, что у меня ничего не выйдет. Эти тревожные мысли гложат не только их. Они мне самой покоя не дают копошаться в черепе по ночам, как жуки, мешая заснуть. Но сейчас, когда мама озвучивает их, меня накрывает паника, настолько сильная, что становится трудно дышать. «Знаю, ты рассчитываешь на контракт с издательством». Но это практически то же самое, что надеяться на выигрыш в лотерею. Никто не даст гарантий, так ведь? Мама смотрит на меня с такой надеждой, словно я сейчас скажу, что она ошибается, и выпустить книгу на самом деле проще простого. Но я не могу такого сказать. Понимаешь, если бы была хоть какая-то уверенность, мы бы, ну, не волновались так. Мы вовсе не хотели тебя расстраивать, Эллади. Ты ведь понимаешь, правда? Да. Мой голос звучит, как будто издалека. Мама явно мне не верит, и я повторяю. «Да, понимаю». И, проглотив обеду, добавляю. «Спасибо, мам». Как же меня бесит, что в 28 я все еще отчаянно нуждаюсь в похвале родителей. Отголоски маминых слов до сих пор звучат в ушах, и наслаждаться вечеринкой совершенно невозможно. Я подумываю о том, чтобы уйти. Но мама расстроится, а я не хочу портить вечер еще и ей. Поэтому, слоняясь по лужайке, вежливо болтая с троюродными сестрами, которых вижу только на семейных праздниках, с девушками, которых помню еще со школы. Они учились в одной параллели с Адой. Все они либо помолвлены, либо замужем и беременны, либо уже с детьми. Ада с мужем тоже пытаются завести ребенка. Итан обмолвился об этом на Рождество. Мама была на седьмом небе от счастья и на следующее же утро побежала покупать свежий выпуск журнала «Мать и дитя». Возможно, появление племянника или племянницы поможет мне снова сблизиться с адой. А я на сестру. Та вместе с мужем пьет шампанское, они дружно смеются над чем-то. Не дать мне взять парочка из рекламы дорогих яхт. В пати я встречаю дядю Грегоря, и от него узнаю, что Руби и Том недавно купили кабриолет в честь грядущего пополнения в семье. Я киваю и улыбаюсь. И тут дядя неожиданно спрашивает, как обстоят дела с моей книгой. «Прекрасно», — откликаюсь я, обрадованная его интересом. Рукопись сейчас у редакторов. и отправили на ознакомление в Харерс. У меня как раз в понедельник встреча с агентом по этому поводу. «В манерном Лондоне». Я киваю, хотя внутренне меня карюжит, когда дядюшка называет Лондон манерным. «Ну, будем держать кулачки», — дядя салютует бокалом. «Как знать, может, ты у нас станешь новый Джоан Роулинг». Я вежливо улыбаюсь в ответ. Мне это уже миллион раз говорили. В этот момент к нам подходит Ада и Руби. «Элоди», — прохладно кивает моя сестра, и, подавшись вперед, делает вид, что целует меня в обе щеки, словно шапочную знакомую с работы. Как будто мы не плескали с ней в детстве в одной ванной. Как будто это не я застукала ее над унитазом с пальцами во рту. Когда на пятнадцатом дне рождения Катрина Харрисон обозвала Аду жирухой, Как будто это не Ада, рыдала в три ручья в тот вечер, когда ее бросил Адам Личфилд. Руби следует примеру Ады и тоже изображает пару поцелуев. Руби на год старше Ады, к тому же она единственный ребенок в семье, хотя всегда считала Аду своей сестрой, а меня лишь досадной помехой. «Вечеринка отличная. Говорю о сестре». «Спасибо, пришлось потратить целую кучу сил и нервов», — отвечает она. «Нас чудовищно подвела компания, устанавливающая шатры». Но в конечном итоге мы сумели решить проблему. Оно того стоило. Хорошо, когда вся семья собирается вместе. Элоди мне как раз про свою книгу рассказывала, ворачивает дядя Грегори. «И как идут дела, все в порядке?» спрашивает Ада, и я медлю пытаясь понять, насколько ей на самом деле интересно. Сестра выдерживает мой взгляд, ничуть не меняясь в лице, поэтому я отвечаю настолько честно, насколько это возможно, опуская тот факт, что мне отказали девять издателей. «В понедельник поеду в Лондон, на встречу с агентом». «О, «В манерный Лондон», — повторяет дядя Грегори. «Толковая у тебя сестренка Ада». Она кивает, от хлебовой шампанское. «А в кофейне как дела?» — спрашивает Руби с гаденькой хицей. «В кофейне?» — хмурится дядя. «Ага, Элди работает в кружке в центре», — радостно сообщает Руби. «Разве сютушка мэридет не говорила тебе?» «Ты же вроде в какой-то престижной маркетинговой компании работала? Разве нет?» Укоризненно интересуется дядюшка, оборачиваясь ко мне, и я краснею. «Работала, да, а теперь не работаю. Взяла перерыв, чтобы сосредоточиться на книге. Я бы физически не смогла соблюсти сроки сдачи рукописи, если бы продолжала заниматься карьерой, поэтому...» Я умолкаю, повисает выразительная пауза. «От меня явно ждут дальнейших объяснений». Приходится презентовать свою позицию, как раньше приходилось регулярно презентовать идеи маркетинговых стратегий клиентам. Учеба в университете далась мне нелегко. Годичный перерыв после защиты диплома я, в отличие от многих моих друзей, тоже брать не стала. Сразу с головой нырнула в работу и несколько лет отрубила в Лондоне с его бешеным темпом жизни. После задушевных бесед с мамой я рада возможности высказаться прямо. Дядюшку мои слова явно впечатляют. Ухмылочка Руби хоть и немного натускнеет, однако у Ады лицо остается совершенно непроницаемым. И сейчас я хочу посвятить хоть немного времени делу, которое мне по-настоящему близко. Я делаю глоток вина, довольная тем, как получилось сформулировать последнюю фразу, и слегка пожимаю плечами. «А кофейня — явление временное». «Так ведь и там уже целый год работаешь». Руби с наигранным недоумением приподнимает бровь. Я открываю рот, чтобы ответить, но дядя Грегори меня опережает. Не переживай, Лади, ты девица башковитая, так что преодолеешь любые трудности. Он жмет мне руку, причем без всякой снисходительности. Краем глаза я замечаю, как Руби ухмыляется. Дядюшка, извинившись, уходит, оставляя нас втроем. Пока мы молча пьем, я гадаю, о чем бы таком поговорить. «Было бы куда проще, останься мы с Адой наедине. Пока Руби торчит рядом, я чувствую себя неловко. Трое — это, как говорится, уже толпа. К тому же, хоть Ада и моя сестра, именно я чувствую себя третьей лишней». «Дом выглядит превосходно», — говорю я Аде. «У нее всегда был талант создавать шикарную обстановку. Тебе стоило бы заняться дизайном интерьеров. Вообще-то я хотела сделать ей комплимент». Но сестра едва заметно поджимает губы, видимо, углядев в моих словах издевку. Я уже набрала воздуха в грудь, чтобы объясниться, но тут стревает Руби. «Да, Далин, надо было пойти и получить диплом. Сейчас бы работала вместе с Элоди в кружке». Краем глаза я замечаю, как Ада закусывает губу, чтобы не рассмеяться и красне от стыда. Но торчать тут и припираться с ними я не собираюсь. Как бы там ни была отличная вечеринка Ада. Говорю я, повернувшись сначала к сестре, а затем перевожу взгляд на кузину. Поздравляю с беременностью и с кабриолетом, Рубя. Уж такая радость. И одно, и другое. И ухожу, не дожидаясь ответа. Спустя бесчисленное количество бокалов вина и явно недостаточную порцию барбекю, не сумевшую впитать весь алкоголь, я стою возле шоколадного фонтана, заметно пошатываясь. Джек так и не приехал и на сообщение мое пока что не ответил. «Я совсем одна. И выпила куда больше, чем стоило. И меня мутит. Конкретно мутит. Зайдя в дом, я отправляюсь прямиком наверх в ванную комнату. Не уверена, что сумею выстоять очередь в общий туалет на первом этаже. Хватаюсь за ободок унитаза и опускаюсь коленями на толстый серый коврик. Господи, мягкий ты какой! На ощупь нежнее моих пододеяльников из супермаркета». Как же грустно осознавать, что моя сестры коврик в туалете лучше, чем мое постельное белье. Спустя пять минут спазмы еще продолжаются, но меня уже хотя бы не тошнит. Надо идти домой. Больше всего мне хочется избавиться от каблуков и лифчика и улечься в кровать. Но выйди из туалета, я слышу, как Ада спрашивает кого-то. «А как насчет этого?» Голос сестры заставляет меня задержаться возле двери гардеробной. Может, удастся перехватить Аду вдали от посторонних глаз, и тогда я смогу объяснить, почему заговорила про дизайн интерьеров. Со стороны она, конечно, выглядит счастливой, но иногда я смотрю на нее и понимаю, что не так все радужно. Самая большая проблема сестренки — ее перфекционизм. Если она не уверена на сто процентов, что сразу достигнет успеха, то отступает, стремясь избежать провала. Но Ада обожает интерьеры, и с ее талантом могла бы стать звездой. Может, ей просто нужна поддержка, пара теплых. Симпатичная, но фиолетовая мне не к лицу. Второй голос принадлежит Рубе, и все моя надежда побеседовать с сестрой наедине рассеиваются, как дым. Не пойму, как мне угораздило пролить на платье вино, да еще красное. Спасибо, что согласился одолжить мне наряд. Привалившись к стене, я достаю из сумки телефон и начинаю набирать сообщения для Джека. Нужно предупредить его, что я ухожу. Он собирался мне домой отвезти, но я и такси обойдусь. Все в порядке, мне не сложно. В этот момент я вспоминаю, во сколько мне обойдется поездка на такси отсюда и до дома. Решаю пойти пешком. Погода хорошая, к тому же по дороге я, наверное, успею протрезветь. Ох, ну какая же я неуклюжая! Честное слово, Далин, если у меня есть хоть одна общая черта с твоей самовлюбленной сестричкой, то это точно неуклюжесть. Я замираю, не успев нажать на кнопку «Отправить». Ада хихикает. Я даже не знаю, что меня сильнее коробит. Едкие слова кузины или реакция на них родной сестры. Затем слышится ли к А это не подойдет? Сейчас попробую, на мое здоровенное пуза, туда может и не влезть. Слышится звук застегиваемой молнии, затем шелест ткани. Я надеюсь, что сеанс перемывания костей закончен, но Руби, судя по всему, уже понесло. Лади думает, что она вся из себя особенная. Типа, отучилась в университете, так значит, она теперь круче всех. Круче нас!» Руби фыркает. «Слышала, как она распиналась? Учеба давалась нелегко. Мне нужно время на себя, а сама при этом в какой-то паршивой кофейне работает!» Они обе смеются, а меня охватывает такой стыд, что горит не только лицо, но и шея. Меня саму воротит от собственного пафоса. Я так старательно сдерживалась во время разговора с мамой, что вывалило все накопившееся на дядю Грегори, Руби и Аду. «Ты, кстати, в курсе, что ваша мама ходит и всем рассказывает, будто Эллади до сих пор маркетологом работает, только уже из дома?» «Я мрачнее не в силах поверить. Мама ведь знает, что я уже не маркетолог». «Я слышала, как она перед этим разговаривала с родителями Итана. Явно стеснялась. Посмотри на себя, Адалин, на то, что у тебя есть, а у Эллади еще чуть-чуть, и она пойдет...» «Вас-то да, товар по полкам раскладывать!» От этих слов у меня внутри все холодеет. Да, мама разочарована, да, она волнуется. Но как же больно слышать, что ей настолько стыдно, что она готова врать другим. Когда тетушка Мередит сказала, что у Элази появился агент, я забила фамилию в поисковик. И результаты, честно говоря, оказались удручающие. В голосе Руби столько торжества, что хоть ложкой зачерпывай так что не светит ей никакой договор на публикацию. «В самом деле?» Может быть, мне просто показалось, но Ада, похоже, несколько огорчилась. «В самом деле? А я только рада. И тебе тоже стоит радоваться. Она такая воображала. Неудивительно, что я последний ухажер аж под машину бросился». Я судорожно охаю, словно получив удар под дых, а следом за шоком накатывает ярость. «Как она смеет приплетать сюда Ноа? Да как она смеет, мать ее? «Руби. Тон ада становится укоризненным, и, несмотря на обиду, я признательна ей». «А что?» — откликается кузина совершенно невинным голоском. «Он же и правда бросился?» «Это был несчастный случай». «Но водителя ведь так и не нашли?» «Нет». «Как бы мне хотелось, чтобы сестренка вместо очередного платья выдала Руби хорошенькую за трещину. Ада ведь поддерживала меня после трагедии. Пришла ко мне в тот же день» когда мать снова сообщила мне, что он умер. Сестра была рядом и следующие дни, целившееся для меня в одно сплошное пятно, состоящее из сочувственных шепотков, слез и бесчисленных литров темного виски, без которого я не могла уснуть по ночам. А в день похорон Ада подняла меня с пола спальни, отволокла в ванну и помогла принять душ и помыть голову, а потом накормила разогретой в микроволновке лазаньей и заставила переодеться в чистое белье, плотные колготки и костюм из черного бархата недавно купленной ею уже самой. Судя по всему, потому что Ада вытащила завернутый в упаковочную бумагу комплект из блестящей коробки, обнаружившейся возле кровати. Прикосновение ласковых рук сестры ощущалось, как целебный бальзам. Она словно собирала мне из осколков. Чинила и чистила, с той особой заботой, с какой возила с детства со своими куклами. А после похорон семь ночей спала со мной в одной кровати пока, наконец, я не пришла в себя настолько, что уже могла сама одеваться и умываться. И на восьмой день, открыв утром глаза, я обнаружила, что ада рядом нет, и холодная отстраненность, возникшая между нами, вернулась. Я так и не поняла, в чем дело, но стена между нами явственно свидетельствовала, что объяснений мне не дождаться. Глубоко расстроенная маминым враньем, ядовитыми словами Руби и тем, что ада поддерживает их обеих, Я разворачиваюсь и торопливо сбегаю вниз по лестнице. Оказавшись возле двери, я рывком распахиваю ее и сталкиваюсь нос к носу с Джеком. Таким здоровенным, широкоплечим. и с поднятой рукой он как раз собирался постучать. Несколько мгновений мы удивленно таращимся друг на друга. Но затем Джек замечает мои слезы, мрачнеет, и решительно шагая через порог. «Что стряслось?» Он отмахивается от шампанского, предложенного официантом, Встречающим гостей возле двери, и сгребает меня в объятия. Я утыкаюсь в Джека носом, глубоко вдыхая запах сандала и выделанной кожи, и буря у меня в душе слегка утихает. Джек отстраняется, чтобы заглянуть мне в лицо. Стревожно нахмурившись, он большим пальцем стирает мне слезу со щеки. «Расскажи, что случилось?» По всему коридору разносится смех, долетающий из сада, где продолжается вечеринка. Джек... Коротко оглянувшись на дальнюю дверь, снова хмурится. А затем берет меня за руку и затаскивает в столовую, захлопывая за собой дверь. Мы остаемся вдвоем, и я некоторое время молчу, опасаясь, что снова разревусь, если начну что-то говорить. Джек садится напротив меня, подавшись вперед. Он явно хочет помочь, но не знает как. Несколько раз вдохнув и выдохнув, я рассказываю ему про сегодняшний вечер. Лицо Джека все это время остается непроницаемым но его реакция видна по глазам. темно голубые они напоминают моря Исландии. И сейчас в этих морях бушует шторм. Джек всегда стоял за меня горой. «Да что эти две курицы могут знать, а?» Он нервно запускает пальцы в собственную шевелюру. «Господи Иисусе, ты, по крайней мере, хоть как-то барахтаешься. Добиться договора с издательством — это не за богатенького выскочить». «Не стоило на тебя все это вываливать?» Не стыдно, что я так его разозлила. Они просто завидуют. Все так говорят, когда им надо чем-то утешиться. Чему можешь завидовать, Ада, о Руби? Ты талантливая, храбрая и амбициозная. У тебя есть все качества, которых нет у них и Джек. Я серьезно. Он берет меня за руки. Ладони у него теплые, а длинные пальцы напоминают цепкие древесные корни. И именно эти руки придерживали мне волосы, когда я расставалась с лишними стаканами текила. Именно они сломали нос Крису Флинну, когда тот обозвал меня фригидной из-за того, что я ему не дала. И собирали мне книжный шкаф, когда я переехала обратно в Кроссхевен, маленький дом с единственной спальней. Руби — это такая бюджетная версия Ады. Единственное значимое событие в ее жизни — беременность. Следующие несколько месяцев она будет раздуваться, как воздушный шарик, и ныть из-за текающих лодыжек, пока, наконец, Тим... «Том», — поправляю я, «Том, не утомится от нее и не начнет трахать секретаршу». «Джек», — укоризненно хмурюсь я, про себя покатываясь со смеху. Друг улыбается. «А твоя сестрица завидует, потому что бросила школу в шестнадцать и моталась с одной бессмысленной работы на другую, пока не оказалось нужное время в нужном месте» и не встретила парня с нужным количеством бабок на счету. И чем она занята теперь? Устраивает посиделки с дамочками, ходит на йогу и без конца передвигает мебель? Не жизнь, а сказка. Не жизнь, а болото. Но хоть в этом мы с ней похожи. Ты-то как раз не в болоте. Джек крепче сжимает мне пальцы. Ты знаешь, чего хочешь. Ты идешь к цели. А они могут отправляться к черту, раз не желают уважать твой выбор. А твои родители... Я люблю и Мартина, и Мередит, но вся их жизнь катится по общепринятой траектории. Работа, дом, свадьба, дети. Как по мне, скука смертная. А ты по этому пути не пошла. Ты выбрала свой. Вот они и всполошились. Но все поменяется, когда родители зайдут в книжный магазин и увидят твое имя на обложке. Талантливая, храбрая и амбициозная. Мне нравится, что он видит меня такой. Как будто мне все по силам, как будто я все могу. Иногда я думаю, что Аде тоже не помешал бы такой Джек. «Спасибо», — шепчу я. «Так и будет», — говорит он так уверенно, словно явился из будущего и уже знает наверняка. И я улыбаюсь. Джек никогда не сомневается в собственной правоте. «Этот день какой-то бесконечный», — вздыхая я устала. «Если честно, больше всего мне хочется домой в кровать». «Без проблем. Сейчас шампанского с твоей сестрой тяпнем и поедем». «Не надо, оставайся. Я такси возьму». Вру, я не желаю уточнять, что собиралась пойти пешком. Ведь тогда Джек решит, что просто обязан меня подвести. «Нет уж, я все равно не в настроении веселиться. Пойдем». Он встает и подает мне руку. «Я принимаю ее». «А где твоя родительница? Она же вроде собиралась заглянуть». «Не сегодня». Мам расстроится. Наши матери Кэтрин и Мередит с детства были не разлей воды». И сейчас сложно поверить, что Джеффри, муж Кэтрин, сумел убедить ее надолго переехать в Америку, еще перед самым рождением Джека. Я не здоровится, мигрени. Я задержался, потому что она никак не могла найти свои таблетки. Кэтрин мается мигренями уже 13 лет, с тех самых пор, как Джеффри умер. Я до сих пор вздрагиваю, стоит вспомнить об отце Джека и о том чудовищном запахе, который ударил нам в ноздри, Сразу же, когда мы заглянули к ним домой по дороге из Галицинии, таща с собой пляжные сумки и надувные матрасы, не успев толком отряхнуть со ступней морской песок. «Ладненько, дай мне пять минуточек, я отвезу тебя домой», — говорит Джек. «А можно я тебя в машине подожду?» «Не будь трусихой». Друг укоризненно смотрит на меня. «Попрощайся со всеми». Я собираюсь возразить, но Джек уверенно тащит меня в коридор, на ходу успевая прихватить бутылку шампанского со столика возле двери. Оказавшись в саду, Джек подходит поболтать то к одному гостю, то к другому, а я просто таскаюсь за ним хвостиком и надеюсь, что никто не заметит моих заплаканных глаз. Мой спутник вызывает восторг у всех, с кем разговаривает. В тусклом свете садовых фонариков он и впрямь прекрасен. Соченые скулы, мужественный подбородок и все такое. Я вспоминаю, со сколькими девчонками он переспал, и никак не могу понять, почему ни одна из них не задержалась дольше, чем на одну ночь. Джек ведь мог бы сделать свою избранницу совершенно счастливой, если бы захотел. И было бы у него сейчас все, что теперь есть у Ады. И дом, и роскошные вечеринки в саду. Да вообще жизнь как с картинки. Пальцы Джека на мгновение стискивают мою руку чуть крепче, зная, что глядел Аду. Лицо у него каменеет, и я начинаю беспокоиться. Сейчас точно ляпнет что-нибудь эдакое. «Джек, пожалуйста», — предупреждающе начинаю я. «Только не надо». Ада, окликает он, не обращая на меня внимания. Сестра оглядывается и, заметив нас, натягивает улыбку гостеприимной хозяйки. Ада с Джеком не ладят. Он считает ее лицемерной пустышкой, а она его самовлюбленным нахалом. Выпустив мои пальцы, Джек направляется к моей сестре, и я торопливо шагаю следом. «Извини, припоздал», — говорит Джек, расцеловав Аду в обе щеки. Матушка не здоровится, просила ее извинить. «Бедняжка», — воркует сестра, — «а Чарли?» «Братишка в Вест-Энде, у Тобина сегодня торжественное открытие. Ладненько, вот, держи». Джек протягивает Аде бутылку. «Это от нас всех». Дом переньон округляет глаза сестрица. Право же, не стоило. Так ведь с тех пор, как вы переехали в этот шикарный дом, уже почти год прошел. Вот мы и решили отметить такое событие. Я в шампанском не разбираюсь, но, судя по лицу ада, бутылка и впрямь очень дорогая. В отличие от моей сестры, Джек не женился на денежном мешке. Он в нем родился. Спасибо, это он будет рад. Мы обожаем Дом Переньон. Разговор сворачивает на винограднике во Франции, и мне остается лишь неловко переминаться с ноги на ногу. Впрочем, Джек хотя бы ничего лишнего не ляпнул. И это радует. «Должен признать, сад потрясающе обставлен», — замечает он, и Ада гордо задирает подбородок. «Благодарю». «Ты отлично потрудилась». «Слава яйцам!» «Что есть Титон, правда?» Джек улыбается так широко и обезоруживающе, что смысл сказанного доходит до ады не сразу, зато, дойдя, бьет наотмашь. Ладненько, наслаждайся шампанским. Не успеваю я открыть рот, как Джек хватает меня за руку и тащит прочь. Я с трудом поспеваю за ним, но, оглянувшись на аду, замечая, в какой она ярости, сейчас моя прекрасная, безупречная сестрица выглядит истинной уродиной. Рот перекошен, лоб сморщен. Пока Джек деловито роется среди курток и пальто, Я злюсь молча, но стоит нам выйти на улицу, как меня прорывает. Ну и зачем ты это устроил? Ты впрямь думала, что я закрою глаза на то, как она с тобой сегодня обошлась. Джек и мой гнев ничуть не смущает. Сада, я сама разберусь. Да не надо уже, — пожимает плечами друг. Я за тебя разобрался. Я тебя не просила. А тебе и не надо просить. Он делает шаг ко мне, но я отступаю на такой же шаг. Пусть видит, что я злюсь на него за вмешательство, но раздувать из этой мухи целого слона не собираюсь. «У меня для тебя что-то есть». Джек демонстрирует ключи от машины. «Похоже, я еще не протрезвела, потому что совершенно не понимаю, что это значит». «Слышал у Руби новый кабриолет». Тянет он, и по позвоночнику у меня ползет холодок. «Ты что, ключи у нее украл?» Я вспоминаю, как Джек копался в пальто и куртках, хотя сам туда ничего не вешал. «Это, конечно, не Кадиллак, Джеффри, но тоже подойдет». Когда я в свое время получила водительские права, два дня спустя мы взяли у Джеффри раритетный Кадиллак, чтобы просто покататься. Я вспоминаю, как Джек закрыл мне глаза руками, когда мы неслись по трассе, и сердце на пару секунд замирает. Теперь ясно, куда он клонит». «Ты собираешься гнать машину Руби?» «Мы ее вернем потом». «Нет». «Да она ничего не узнает». «Нет». «Почему ты каждый раз позволяешь о себя ноги вытирать?» «Я хмуро отворачиваюсь. Возразить мне нечего». «По-моему, будет несправедливо, если мы поставим Аду на место, а Руби уйдет безнаказанный». «Зачем же нарушать мировую гармонию, Элоди?» «Он произносит мое имя с невероятной нежностью». Я поднимаю взгляд, и Джек оказывается так близко, что я чувствую исходящее от него тепло. «Как далеко ты зайдешь!» Эти слова — наш лозунг с детства, родившийся в тот день, когда мы познакомились неподалеку от коттеджа Глициния. Джеку было девять, а мне шесть. Мы сразу же подружились, и, взявшись за руки, убежали на дальний берег, куда не долетали строгие крики родителей, запрещающих подходить близко к морю. И там, на маленьком пляжике, Джек подбил меня снять туфли и шагнуть в воду. И тоже спросил, как далеко я зайду. Не знаю, что имелось в виду, в воду или чтобы впечатлить меня, но я забрела по пояс, пока он шагал рядом. Это был маленький праздник непослушания. Только для нас двоих. Потом, в летние каникулы, перед моим поступлением в университет, мы с Джеком неожиданно сорвались в Амстердам. Опять-таки, под тем же лозунгом. И несколько дней шатались по кофешопам поглощая брауни с гашишем. А четыре года спустя, в двадцать четвертый день рождения Джека, мы вломились на свадьбу, где организатором подвязалась моя лучшая подруга Марго. И к ее вящему ужасу Джек выдал такую роскошную поздравительную речь для счастливой пары, что никому и в голову не пришло, будто он впервые их видит. На таких безумных выходках наши отношения и строились. Я вспоминаю яд, что лился изо рта Руби, Ее слова, ее суждения. И в душе снова разгорается пламя обиды и злости. Именно она первая начала поливать меня помоями. Хотя ада, конечно, тоже хороша. И, решившись, я смотрю Джеку в глаза, потому что не могу не ответить так, как отвечала всегда. Лучше спроси, как далеко я не зайду. Спустя несколько минут мы уже не по извилистым сельским улочкам на новеньком кабриолете. И на этот раз уже я закрываю Джеко глаза.